Асеф устремляет свой взор на меня. Вали, Маль тоже здесь. Ни за что на свете они не пропустили бы такое торжество. Сквозь лоск просвечивает насмешка. Волча кланивалась. Мы тут задумали завтра поиграть в волейбол во дворе моего дома. Приходи, — приглашает Асеф, — и Хасана с собой возьми. Заманчиво улыбается баба. Что скажешь, Амир? Я не очень люблю волейбол. Бурчу я. Радость в глазах отсагаснет. Извини, Сэф, Джан. Он просит прощения за меня. Как больно. Ничего страшного проявляет великодушие Сэф. Приглашение остается в силе. Амир, Джан, слышал ты, любишь читать? Я дарю тебе книгу. Одна из моих самых любимых. Он протягивает мне свертых. С днем рождения.